Глава 6. Ирина Половцева остановилась возле комнаты, в которой жила Аминат. Сосновский настоял, чтобы девушки с ребенком подыскали комнаты на территории госпиталя. Медсестра стояла в коридоре, прислушиваясь. Вечер, почти всюду тишина, только в приемном покое и в операционной кипит жизнь. Раненых привозят и привозят. Часто выздоравливающих отправляют в бывшие санатории Северного Кавказа на время войны, переоборудованные в госпитале. В комнате Аминат было тихо, наверное, сын уже уснул. Ирина тихо постучала в дверь и вошла. Аминат с утюгом в руках стояла у стола. На столе расстелено байковое одеяло, стопка переглаженного детского белья на краю. — Можно к тебе? — спросила Ирина и прикрыла за собой дверь. «Конечно, заходи!» — улыбнулась Аминат. «А я вот это уложила, решила белье погладить». «Ты все успеваешь», — похвалила Ирина девушку. С дежурства сменилась и все еще не ложилась спать после бессонной ночи, и к Михаилу Юрьевичу забежать успела. Аминат даже не смутилась. Она уверенно и как-то храбро подняла глаза на Половцеву. «Трудно смутить эту девушку», — подумала Ирина. Ишь, как сразу в позу встала, как за свое приготовилась сражаться. Но Аминат не стала ни за что сражаться. Она просто ответила спокойно, как будто все это такое обычное дело, что и обсуждать смысла нет. «Михаил Юрьевич мне жизнь спас. И мне, и моему ребенку. Я тогда беременная была. А теперь он в беде, раненый вот лежит. А я здесь работаю, и как же я могу его не навещать? Ведь у него никого близких рядом нет». Он мне как старший брат». И тут Аминат подняла на Ирину чистые глаза и посмотрела с теплом и даже какой-то нежностью. С материнской нежностью, хотя они обе были почти ровесницами. Спросила прямо без всяких предисловий и смущения. «Ирина, ты ревнуешь Михаила Юрьевича ко мне, да?» «Нет», — смутилась Половцева, с досадой поняв, что свое смущение она скрыть не смогла. «С чего ты взяла?» «Конечно нет. Я просто ухаживаю за ним. Это моя работа». «Даже если ты и влюблена в него, то в этом нет ничего страшного», спокойно заметила Аминат и снова принялась гладить белье. «Он красивый мужчина, сильный и смелый, и надежный. Если ты не замужем, если у тебя нет жениха, то тебе можно влюбиться в Михаила Юрьевича. А у тебя есть жених?» Ирина перевела разговор на Аминат. «Я вдова». «У меня есть сын». «И что? Ты теперь не имеешь права любить или выходить замуж?» «Я должна прежде всего воспитывать и растить сына», — грустно ответила Аминат. «Одно другому не мешает», — возразила Ирина. «Тебе может встретиться мужчина, который будет относиться к твоему сыну так, как к своему собственному. Разве такого не может быть? Разве ты не веришь в такое счастье?» «Не знаю», — неуверенно отозвалась Аминат. «Я не думаю о мужчинах. Вот и все». «У тебя, кажется, есть брат», — вздохнула Ирина, поняв, что разговор ни к чему не привел. «Ой, прости», — нахмурилась Аминат. «Кажется, Шамсет проснулся. Расшумелись мы с тобой». «Да, да, конечно». Половцева поднялась со стула. «Я так просто зашла. Дежурство у меня сегодня. Тихо. Вот и заглянула узнать, как ты живешь». Шелистов, засунув руки в карманы армейских бриджей, расхаживал по комнате босиком и в гимнастерке без ремня. Сегодня вся группа была в сборе, и решить предстояло многое. В комнате было накурено. Вода в чайнике, стоявшем на электрической плитке, в пятый раз закипала. «А как там Михаил?» — спросил Коган, снова заваривая чай. «Михаил исправно лечится», — рассеянно ответил Шелистов, думая совсем о другом. Он там в надежных руках. «Да, лечится». Раздавив в пепельнице очередной окурок, усмехнулся Буторин. «Это он может. Медсестрички, цветущие яблони за окном, хрустящие накрахмаленные простыни. Не завидуй. В Нальчик сейчас много раненых поступает». Накрыв заварочный чайник вязаной альпинистской шапкой, сказал Коган. «Нам сейчас с местными делами разобраться бы». Ты вот, Максим Андреевич, скажи, что у тебя за разговор с Платовым был перед отъездом, когда он тебя инструктировал относительно местного населения и его настроения? Меня интересует, как Платов оценивает эту мартовскую историю с балкарами. Имеется в виду принудительное выселение балкарского народа с территории Кабардино-Балкарской АССР, которое было проведено Народным комиссариатом внутренних дел СССР, в период с 8 по 9 марта 1944 года по решению Государственного комитета обороны. Балкарцы принудительно выселены в районы Казахстана и Киргизии. По официальным данным было выселено 37 713 человек. Инициатором и организатором репрессии был Берия. Официально депортация обосновывалась фактами участия представителей народа в вооруженных формированиях выступивших на стороне нацистской Германии во время Великой Отечественной войны. Впоследствии высшими государственными органами СССР, а позднее и России, депортация была признана незаконной, преступной актом геноцида. Берия политик, он придворный, у него и своя роль есть, и чужие роли он учитывать должен. А вот с точки зрения разведчика, что сказал Платов? «Хотите знать официальную версию?» Невесело усмехнулся Шелестов и подсел к столу. Он взял спичечный коробок и стал его крутить между пальцами. Берия изложил ситуацию в секретной телеграмме на имя Сталина. «Ты прав, Борис Михайлович. Берия описывал ситуацию, я думаю, не такой, как она была на самом деле, а какой ее хотел увидеть Сталин. Он подыграл ему». И в этой телеграмме говорилось, что антисоветские элементы в Балкарии значительно активизировали свою вражескую работу в тылу Красной Армии. Писал о создании бандитско-повстанческих групп, в которые входили в том числе и бежавшие с фронта дезертиры из балкарцев. Иными словами, он подчеркивал, что дезертирство среди балкарцев было значительным, Но самым весомым аргументом было то, что в балкарских районах ушла в банды и часть руководящих советских и партийных работников. Разумеется, из этого документа следовало, что оккупация немцами большинством балкарцев была встречена доброжелательно. Гитлеровцы привезли с собой из эмиграции Шакманова и Кеметова. Те начали активную антисоветскую деятельность среди местного населения, особенно интеллигенции. «Знаете, Буторин, оттачивающий перочинным ножом карандаш, остановился и задумчиво посмотрел на друзей. Мы были здесь и в 42-м, и сейчас, особенно после проведенной депортации Балкар. Я вот что-то не заметил, не ощутил какой-то неприязни к нам, какого-то этнического, простите за слабоблудие, дискомфорта. Живут люди, власти подчиняются, нам помогают, если попросить». «Даже если не просить, но местные увидят, что тебе нужна помощь, то обязательно подойдут и предложат». «Я тоже не думаю, что предателей, антисоветски настроенных, здесь в процентном отношении больше, чем в другом каком-то регионе Советского Союза. Но до депортации додумались только здесь, да еще в паре мест на Кавказе. Может, дело в другом?» «Например, в грузинской территориальной экспансии», понизив голос, спросил Шелестов. «Мысль интересная, и возразить трудно. За счет депортированных народов присоединить к Грузии часть балкарских земель, территории Северной Осетии и Дагестана...» «В любом случае...» — нахмурился Коган. «Я предлагаю не опираться на мнение, что все местное население враги, и подозревать надо каждого. Здесь, как и везде, среди предателей встречаются и русские, и представители других национальностей». «Не будем искать врагов по этническому признаку». «Да никто и не собирался искать их по этническому признаку», согласился Буторин. «Я вот убедился, что народы Кавказа как раз больше, чем другие народы, гостеприимны». «Хорошо, закончим с этим», — прервал Шелестов. «Давай, Борис, что у тебя есть на сегодняшний день по нашей операции?» Но с моими материалами по последственным вы ознакомились», Фигурируют два лица, которых можно считать резидентами гитлеровской разведки здесь. И их задача — диверсии прежде всего. Если вернуться к нашему последнему разговору о депортации, то можно сказать, что большая диверсия с массовой гибелью местного населения или с голодом в регионе, болезнями, эпидемией — основная задача, потому что она подтолкнет людей, по мнению немцев, на новые антисоветские выступления». «В круг этих задач попадают и два перевала, и вольфрамово молибденовый комбинат». «И кто эти личности? Как к ним подобраться?» «Немцы каким-то образом обрубили все концы», — помолчав, ответил Коган. «Об этих людях мне удалось получить мизерную информацию, но связи с ними нет ни у кого. Ни у тех, кто еще на свободе, ни у тех, кого мы взяли. Знаю точно, что один из них — местный горец». Второй русский. И если горец еще был на связи буквально месяц назад и от него получали информацию, то второй поколек на дно или исчез, или погиб, предположил Буторин, или бежал вместе с немцами на запад. Пожал Коган плечами. По некоторым предположениям, кличка горца брат, русский резидент, передавал информацию под псевдонимом Аул. «Не факт, что это один человек, это вполне может быть каким-то местным подпольным штабом, учитывая, что аул — это населенный пункт, деревня. По связям с теми, кого нам удалось установить из числа убитых два года назад в горах и убитых недавно, половина из них пока не опознаны. Продолжаем работать. Цель комбинат подтверждена косвенно по оперативным данным». «А что с этими диверсантами, которые напали на тебя по дороге?» — спросил Шелестов. Армейские подразделения и милиция прочесала тот район, но они исчезли. Наверное, хорошо знают горные тропы. Возле пастушьей сакли, которую я сжег, нашли одно тело. Я все-таки застрелил одного. По типу лица он русский, но пока никто не опознал его. Одежда местная, автомат немецкий. Но это ни о чем не говорит, учитывая, сколько оружия остается после прохождения фронта. А вот в той скале, через которую мы прошли по трещине, погибли во время обвала, я думаю, как минимум двое. Но пока добраться до них нереально. Для этого у местных органов нет сил и средств. «Зачем им была нужна машина?» — задумчиво спросил Шелестов. «Неужели для перевозки взрывчатки в нужное место?» «Боря, а ты сам не наследил при допросах?» — поинтересовался Буторин. «Может, информация наружу вылезла через кого-то?» Накопал ты там чего-то важного. А этой важности еще не понял. А кто-то опасается и решил тебя по дороге грохнуть, а? Может быть. Например, всплыла информация о Нурбии Барагунове. Мы его ищем в связи с событиями сорок второго года. А он, похоже, снова при делах и с немцами не ушел. А машина вполне нужна им для перевозки оружия и взрывчатки». Перевал дангус они планировали взрывать и в 42 втором, чтобы помешать эвакуации Малибдена с комбината. И сейчас им интересовались, искали тех, кто знает эти горы, искали тех, кто поднимался на Чигет, а это без малого 3,5 тысячи метров. Я бы посоветовался с местными. Можно или нельзя, взорвав скалы, спустить в долину озера Дангус, или там перемычка такая, что никакой взрывчатки не хватит. «Для доставки в тот район большого количества взрывчатки вполне могли искать машину». «Мы с Виктором займемся этим перевалом», — кивнул Шелестов. «Тем более, что два года назад мы через него ходили. А ты, Борис, займись комбинатом. Тем более, что нам прислали десяток альпинистов». Платов помог. Собрали из фронтовых частей. Кого могли найти за такой короткий промежуток времени? «Встречай группу, включай в работу сразу, с колес». Десять крепких загорелых ребят в возрасте около 30 лет сидели под навесом в курилке возле комендатуры и хохотали. Смуглый черноволосый парень что-то рассказывал, а остальные ржали, как стоялые жеребцы. Коган постоял на углу здания, присматриваясь к прикомандированным. Уверенный в себе, у многих нашивки за ранение, фронтовики, с этим можно поработать. Таким только правильно задачу надо поставить, они тебе горы свернут. Здравствуйте, товарищи. Коган подошел к курилке, и смех сразу прекратился. Альпинисты вскочили перед старшим позванием, кое-кто поспешно застегнул крючок на воротнике гимнастерки. Дисциплинированные ребята, оценил Коган. Это важно и для альпиниста, и для бойца на передовой. А уж в нашем деле и подавно. Усевшись на лавку, оперативник снял фуражку, пригладив волосы и полез за папиросами в карман. «Садитесь», — разрешил он. «Ну, покурим, пообщаемся немного для общего знакомства». Он посмотрел на погоны, эмблемы родов войск. Два старших лейтенанта, старшина, три сержанта и двое рядовых. Один старший лейтенант держал на коленях пограничную фуражку. Значит, из состава войск по охране тылов фронта, бывший пограничник, служил на горных заставах, там и принял первый бой. Это хорошо, боевой опыт в горах — это дорогого стоит. Один из сержантов имел авиационные эмблемы, наверняка стрелок-радист. У остальных — пехотные эмблемы. Разговор сразу пошел откровенный. Как и подумал Коган, старший лейтенант Ковалев был пограничником и принял первый бой в Закарпатье, а сержант Лютый служил стрелком-радистом в штурмовой авиации. Здесь же в Курилке его называли «небесным снайпером». Но самое главное, что все эти бойцы имели опыт восхождения в горы еще до войны, побывали на многих вершинах, имели разряды или звания кандидатов в мастера спорта. Пятеро до войны ходили на Эльбрус и Казбек. Обсуждать здесь особенности предстоящей операции было глупо, да и небезопасно. Коган отправил группу в освобожденную для них комнату в помещении военной комендатуры. После обеда бойцы, прибывшие без личного оружия, получили автоматы ППС. На группу Коган припас несколько сильных биноклей, крупномасштабные карты территории Кабардино-Балкарии и отдельных районов. После того, как он дал характеристику общей ситуации в освобожденной республике и, в частности, в долине Баксана, Коган перешел к постановке задачи. Альпинистов он разбил на две группы. Пятерых, во главе со старшим лейтенантом-пограничником, он отправил с биноклями изучать горы в районе комбината. Вторую группу со старшим лейтенантом Игнатьевым, который воевал в десантно-штурмовом батальоне, он оставил при себе. Игнатьев и двое бойцов, как оказалось, воевали в Крыму, а недавно штурмовали голубую линию фашистов под Таманью. С группой Игнатова Коган поднялся к комбинату, а потом и выше, к месторождению. Работы кипели в основном внизу, возле производственных зданий, где восстанавливались цеха, монтировалось оборудование, восстанавливалось энергоснабжение. Игнатьев свои выводы сделал почти сразу. Горы... «Это дело шаткое и одновременно устойчивое», — сказал он, «когда они стояли возле разрушенной канатной дороги, по которой до войны порода спускалась вниз. Тут чувствовать надо нутром своим, где камни еле держатся, где скала готова рухнуть, а где ее сам Господь Бог с места не сдвинет и никакой взрывчатки не хватит, чтобы сдвинуть. Взрывать горизонтальную проходку, мне кажется, они не станут. Там ведь тоже не дураки». За месяц с привлечением техники завал можно расчистить. И добыча возобновится. Для них это не решение проблемы. А те, кого они сюда пришлют принимать решение, наверняка знают горы». «Что ты предлагаешь?» — поинтересовался Коган. «Взрывчатку надо искать в трех местах». Нетерпеливо переступая своими чуть кривоватыми кавалерийскими ногами, заявил Игнатьев. «Вон там, над электрической подстанцией». «Лишение электроэнергии надолго остановит работу предприятия. Затем в районе обогатительного комплекса. Вы сказали, что там готовится концентрат, который отправляется потом в Нальчик? Вот вам и удар под самую ложечку. Заодно гидроспуск уничтожится, и канатная дорога. Может быть, еще и жилой поселок, но это, как мне кажется, второстепенное решение. Они понимают, что рабочих можно еще привести. «Тем более, что сейчас здесь работают в основном осужденные. Думаю, немецкая разведка в курсе». «Ну что же, я с тобой согласен, лейтенант», — кивнул Коган. «Сложности подъема здесь до высоты трех тысяч вообще нет. А потом, до гребни ответственных участков может дойти любой альпинист, даже с не очень большим опытом». «Думаете, что взрывчатка уже там?» — кивнул Игнатьев на горы. Старший лейтенант еще раз окинул взглядом горы над комбинатом, потом строительную площадку, поселок. Сунув в рот сухую травинку, он помолчал, что-то взвешивая в уме. «Знаете, товарищ майор», — заговорил он, наконец, глядя на строительство, — «я на фронте не первый год, и в штурмовом подразделении не первый день. Есть на войне такой принцип максимального урона, который можешь нанести». По такому принципу и оборона строится, чтобы наносить максимальный урон противнику, и когда артподготовка идет, когда штурмовые подразделения идут вперед, все нацелено на это, на максимальный урон. Но там своя арифметика. Там ты, нанося максимальный урон, свои потери уменьшаешь. «А здесь гражданские люди, мирные жители», — понял мысль офицера Коган. Я уверен, что фашисты только рады будут возможности убить при этом побольше советских людей. Но те предатели из местных, они пойдут на это? Думаешь, пожалеют? Думаешь, злобы у них не хватит на людей, которые рады, что вышвырнули отсюда врага, а вместе с врагом и его пособников? Думаешь, простят это своим землякам? Вот и я в раздумьях». Но время очень удобное для подготовки взрыва. Можно затеряться среди рабочих, среди материалов и оборудования. Надо ведь еще и в горы скрытно попасть. Так что вся суета с восстановлением, она подходит для взрыва. Думаю, что взрывчатка уже здесь, а может, часть и в горах. Если раньше не взорвали, полгода назад, три месяца назад, значит, ждали такого вот момента. Хорошо. Готовь группу к восхождению. «Выходим через два дня. Группу переводим сюда. Отсюда и пойдем». Отправив группу готовиться, Коган увидел спешащего к нему старшего лейтенанта Ковалева. Они отошли в сторону, и Ковалев разложил на ящиках карту. Он указал на четыре точки, которые имели большой уклон, и где теоретически взрыв даст камнепад большой массы. Но подобраться к этим точкам на взгляд пограничника очень сложно». «Меня интересует другое, товарищ майор», — сказал он. «Вот здесь долина идет узкая, по бокам теснина. Линия Тальвига, то есть линия, соединяющая самые низкие точки долины, проходит, судя по изолиниям, вот так и так. По Тальвигу происходит временный водосбор. И вот здесь, я вижу, стоит старая плотина. Она сдерживает напор воды и направляет его вот по этому временному руслу». «Во время осадков за плотиной образуется, я думаю, небольшое озеро». «Весной там был высокий уровень», — согласился Коган. «Помните летуна нашего, бортстрелка? Так вот, сержант Лютый видел метеосводку перед отправкой сюда. Его командир посылал за ней. Согласно сводке, в ближайшее время дождевой фронт накроет нашу долину. Если выпадут ливневые осадки...» то сток из озера за плотиной будет происходить медленнее, чем накопление. И если на максимуме уровня взорвать, то...» Коган присвистнул, сдвинув фуражку на затылок. «Ниже под плотиной я рассмотрел старый конус выноса временного водотока. Там много мелкого осадочного и разрушенного каменного материала. Силевый поток будет просто разрушительным. Под него попадет жилой городок и часть производственных корпусов». Через два часа Коган был снова в комнате для допросов, куда привели Нура Азрокова. Последственный, не поднимая глаз, сел на табурет. Его руки безвольно лежали на коленях. Расслабленные пальцы, опущенные плечи, даже шаркающая походка. Все говорило о том, что парень находится в состоянии депрессии. Не вскрыл бы он себе вены или не повесился бы. «Подумал Коган. Есть такие, которые простыню или наволочку рвут на полосы, скручивают жгутом в веревку и вешаются на спинке кровати. Надо предупредить охрану, что этот человек кажется на пределе. Вот так и бывает, что минутная слабость, порыв занять важное положение, заслужить внимание и признательность кого-то, в данном случае женщины, приводит к рушению всей жизни, трагедии». «И не только своей жизни, но и жизни близких». «Ну что?» — спросил Коган. «Думаешь, Нур?» «Мне думать больше не о чем», — уныло произнес парень. «Думать всегда есть о чем», — покачал Коган головой. «Ты пойми главное. Те, кто в жизни думает о других, они живут дольше. Они в памяти народной живут. А те, кто думает только о себе, память о них стирается быстро». «Как пыль с комода!» «Ты сейчас только о себе думаешь, о том, что твоя жизнь кончилась, а настоящий мужчина должен думать о других, о близких людях, тем более, когда его земля стонет под сапогом врага. А вот когда ты начнешь думать о других, то и о тебе думать станут, вспомнят о тебе». о чем мне думать?» — упрямо сказал Озроков. «Знаешь, есть выражение такое». Медленно проговорил Коган, подойдя к окну и глядя через стекло на горы. Обычно его говорят людям, которые подошли к какому-то пределу. Старикам, людям, на которых огромный грех, людям, совершившим проступок, которому нет прощения. Таким людям говорят, что пора о душе подумать. Наверное, имеется в виду, с какой душой ты предстанешь перед Богом. «Меня расстреляют», — равнодушным голосом спросил Азроков. «На ты опять теле, а не о душе», — вздохнул Коган. «Ладно, давай говорить на языке, который тебе сейчас более понятен. Тебя могут и не расстрелять, если ты докажешь, что осознал всю глубину своего падения, всю тяжесть своей вины перед своим народом». Если ты докажешь, что готов искупить любой ценой свою вину и принять любое наказание своего народа, народ, может быть, тебя и простит. А знаешь, кого может простить народ? Я имею в виду человека, который доказал, что он враг своему народу. Если он снова докажет, но теперь уже свое раскаяние и свое желание служить, свое желание исправить все ошибки «Докажет свою ценность для народа, если останется живым. А если я попрошу в руки оружия и отправить меня на фронт?» Неожиданно спросил Нур и посмотрел Когану в глаза. «Тогда мне поверят? Тогда я в глазах своего народа очищусь. А ты подумай, как с тобой рядом будут сражаться солдаты, зная, кто ты такой. Смогут ли тебе доверять в бою? Смогут ли доверить тебе прикрывать свою спину?» «Рисковать жизнью, идти вместе в бой могут только с тем, кому безоговорочно верят, кто является буквально братом. Значит, даже на это я не могу рассчитывать. На то, чтобы умереть с честью». «Можешь рассчитывать», — сказал Коган. «Для этого ты должен сначала заслужить хоть какое-то доверие. Ладно, тебе опять есть о чем подумать в камере наедине» прежде чем тебя опять вызовет следователь. «А пока ты мне скажи вот что. Когда ты общался с немцами, с предателями, которые немцам служили, когда ходил по горам с разными их группами, ты слышал названия каких-то скал, вершин, урочищ, перевалов? Они что-то обсуждали? В разговоре о своих делах упоминали что-то из перечисленного? Наверное?» Пожал Азроков плечами. «Они же ходили в горы, а значит, что-то называли». А что они могли называть из того, что можно взорвать, например, взорвать в горах, чтобы каменный обвал рухнул вниз и натворил много бед? «Урочище герхожан?» — неожиданно сказал Горец. Переодевшись в робы, Игнатьев с двумя бойцами активно имитировали деятельность на строительной площадке. Коган вместе с инженером Джансуром находились поблизости. Оперативник, учитывая, что он уже появлялся на комбинате, одетый в военную форму, переодеваться не стал. Такие изменения, если кто-то запомнил его в лицо, наоборот, вызовут больше подозрений. И Коган старался вести себя свободно, дружески с инженером. Как будто прибыл на комбинат не по делу, а так, заскочил по хорошему знакомству. А может и чисто шкурные вопросы решить, например, насчет кирпича договориться для ремонта дома своей тещи. «Еще какие строительные материалы приходили за эти две недели?» Улыбаясь и довольно щурясь на яркое солнышко, спросил Коган. «Еще электромоторы и кирпич», — подумав, ответил инженер. «Моторы вон лежат, в ящиках, под навесом. Я проверял, все ящики вскрывал с рабочими, осматривал целость». «А почему моторы под навесом?» — на всякий случай спросил Коган. «Так в это время обычно в горах дожди проходят. Часто и долей не достается». «Дожди, все правильно», — подумал оперативник. «И подтверждают, что разговор был, и урочище герхожан упоминали. И старая дамба там давно стоит, и выдержит ли она ливневые стоки, никто гарантировать не может. Так кто же станет гарантировать, что ее сложно взорвать? Особенно, если она будет под напором воды с той стороны». Взрыв и вода доделают то, чего не смогла завершить взрывчатка. И тогда вся масса ухнет вниз, и, размывая по пути конус выноса, образует мощный селевый поток. «Хорошо, Джансур. А какой кирпич привозился за последние две недели?» «Силикатный. Вон тот, что возле жилых корпусов свалили?» «Нет», — замотал инженер головой. «Силикатный давно привезли. Мы с ним уже месяц работаем. Красный, вон тот, что котельный сложен». Его для укрепления фундаментов будем использовать и под оборудование постаменты выкладывать из него. А что это вы так силикатный из самосвалов вывалили? А этот вручную уложили. Так красный, хоть и влагит, не так боится, как силикатный, но от ударов колется быстрее. Свали я его с самосвала, там бы половина кирпича покололась. Коган взял инженера за локоть и шепнул, чтобы тот прошелся с ним мимо складированного кирпича. Оба старательно изображали, что увлечены беседой, далекая от служебных дел. Возле четырех больших стопок красного кирпича Коган остановился, достал папиросы и, повернувшись спиной к ветру, с нескольких попыток прикурил и, стратив спиток спичек, на самом деле он мог прикурить из первой спички. Но оперативнику нужно было рассмотреть кирпич, точнее то, как он сложен. За сегодня они с Джансуром обошли практически всю стройплощадку, где только можно было теоретически спрятать взрывчатку. Они проверили самыми разными способами, стараясь не привлекать внимания, почти все емкости, строения. Приходилось вести себя осторожно, чтобы со стороны никто и не подумал, что инженеры этот майор что-то ищут. Для этой цели пришлось привлекать переодетых в рабочую одежду прикомандированных бойцов из состава группы альпинистов. «Слушай, Джансур...» Прикурив, Коган встал спиной к кирпичу, чтобы инженер мог его видеть, не крутя головой из стороны в сторону. «А как вы разгружали кирпич?» «Я же говорю, что аккуратно, не сваливали прямо из кузова, а все руками перекидывали по цепочке». «Не многовато ли осколков кирпича возле кучи слева от меня, если его укладывали руками?» Инженер внимательно посмотрел на землю, потом предложил пройтись до котельной. И когда они отошли метров на пятьдесят, он, наконец, сказал, «Ну и глаз у тебя, Борис! Только я могу объяснить!» — засмеялся инженер. Разгружали руками, а мусор и мелкий бой потом просто смел из кузова шофер. «Да вижу, вижу!» Оперативник похлопал Джансура по плечу. «Машина на дороге, там, где по стройплощадке ездят машины. И мусор твой шофер смел как раз там, между штабелем кирпича и колеей. А вот откуда осколки кирпича и кирпичный мусор с другой стороны, там, где машины не ездят, а где ни одного следа от колес, а?» «Да...» Задумчиво протянул инженер, и с уважением посмотрел на Когана. «А ведь и правда!» «Слушай, мне кажется, что штабель разбирали, а потом собирали снова, чтобы никто не заметил. Вопрос, зачем?» «Давай так поступим. Внимание именно на этот штабель кирпича не обращать. Если понадобится, то брать из другого. Но лучше сегодня вообще не брать красный кирпич, а ночью я все проверю своими силами». Ночь выдалась пасмурной и ветреной. Рабочий из монтажной бригады вышел из барака на улицу покурить и, поеживаясь, накинул на плечи ватник. Видать, дожди и ветер нагонит из-за гор. Значит, начальство будет повышать производительность, чтобы не выбиться из графика. Говорят, за срыв графика головы поснимают. Правительственное задание, понимать надо. Только вот люди не железные, Мазеки не очень торопятся работать. «У них срок идет, им спешить некуда». Правда, как рассказал один из конвоиров, обещали скостить прилично срок тому, кто будет ударно работать. Да только на чем им ударно работать, когда ставят заключенных на черную работу, которую и учесть-то сложно. Как ты посчитаешь количество лопат грунта, которые он перекидал? На глазок? В кубометрах? Так никто серьезно и не считает. Положено за рабочую смену переместить и загрузить определенное количество грунта. Его и пишут. Посмотрят, что вроде не меньше. Так плановый объем и закрывают. Ну, может, немного с перевыполнением. А захищение карают строго. Не дай бог, в твоем кармане гвоздь найдут. Даже если кривой и ржавый. Рабочий достал кисет, прямоугольный клочок бумаги и тут же замер на месте. Кто-то стоял возле кучи кирпича и что-то там делал. Кирпич, что ли, ворует? А вот за поимку вора и премию можно получить. Рабочий спрятал кисет в карман и пошел, осторожно ступая с богами по строительному мусору. Мужчина не казался очень уж здоровым, но рабочий все равно взял лопату, стоявшую у стены. И тут же боковым зрением заметил движение сбоку от себя. Кто-то вышел из сарая и двинулся к куче кирпича. Их разделяло всего метров пять. Неужели тоже заметил вора или вредителя? Незнакомый мужчина повернул голову, и они с рабочим увидели друг друга почти одновременно. «Держи его!» Негромко сказал рабочий, но незнакомец присел за ящиками и махнул рукой, подзывая невольного свидетеля. Человек, перекладывающий кирпич, поднял голову. Рабочий с досадой понял, что их увидели, что этот вор сейчас бросится бежать, и потом его уже не найдешь. Рабочий заметался между вторым незнакомцем и кучей кирпича, когда мужчина вдруг вскочил, и в темноте тускло мелькнуло лезвие финки. Он сначала не почувствовал боли, только странную слабость в ногах. А двое незнакомцев, пригнувшись, метнулись за ящики с оборудованием. Рабочий, держа руку на животе, чувствовал, что ладонь становится мокрой. Он медленно стал сползать по ящику на землю. И не было даже сил крикнуть: позвать на помощь. Ах ты, черт! Игнатьев присел на корточки перед раненым. Кто это тебя так? Не знаю, прошептал побелевшими губами рабочий. Там, возле кирпича они были. Я не успел позвать на помощь, убежали. Давно? Не знаю. Судя по потере крови, прошло чуть ли не полчаса. Раненый потерял сознание. Приказав занести его тихо в дом и оказать помощь, старший лейтенант махнул рукой сержанту Лютому, и они, стараясь не мельтешить на открытых участках, стали осматривать территорию стройплощадки. Никого на улице не оказалось. И когда командир вернулся, доложив, что неизвестные давно уже скрылись, Коган поманил его к штабелю с кирпичом. «Смотри, тротил. Заводские пачки. И прилично они тут запасли. Килограммов 30. «Ух ты!» — Игнатьев покачал головой, глядя, как бойцы осторожно закладывают кирпичом находку. «Думаете, оставить как приманку?» «А черт его знает!» — зло прошептал Коган. Теперь уже только гадать приходится. Их спугнули, и они будут опасаться возвращаться к этой куче. Неровень час начнут кирпич использовать. В любом случае, мне кажется, они будут опасаться засады. Но и трогать не хочется. А вдруг с сдуру кто и придет за тротилом? В доме медсестра временного медпункта на строительстве перевязала раненого рабочего. Она заявила, что пострадавшего нужно срочно в больницу, Могут быть повреждены внутренние органы, хотя лезвие, кажется, скользнуло только вдоль брюшины. Коган приказал догнать машину, а сам присел возле рабочего. Медсестра поднесла к носу раненого банку с какой-то пахучей жидкостью, и тот застонал, отворачивая голову. «Ты хоть увидел их, как одетые? может, знакомые?» «Незнакомые», — прошептал рабочий. «Куртки брезентовые, с капюшоном». «Ботинки на толстой подошве. Я таких не видел раньше». «Такие?» — догадался Игнатьев и вытащил из-под кровати пару альпинистских ботинок. «Да». «Так, значит, они готовы подниматься в горы. Или спустились по скале за взрывчаткой». Коган смотрел, как бойцы осторожно выводят раненого из дома, как тот безвольно повис на их плечах. В любом случае, там наверху ждут эту взрывчатку. Или ее там нет совсем, но определено место для закладки. Или ее не хватает, и они должны поднять еще немного на скалы. «Получается так, что взрыв они готовят сейчас», — согласился Игнатьев. «Взрывать сейчас, может, и не станут, но готовят. Если поняли, что их засекли, то рискнут взорвать тем количеством, которое есть. Ведь теперь есть угроза, что их рассекретили». «И мы начнем искать и внизу, и в горах. Вот что, Игнатьев, готовься на рассвете идти со своими ребятами в горы. Рисковать нам никак нельзя. Лучше мы рискнем и вспугнем их раньше времени, чем позволим провести взрыв. Да, мы готовы». Кивнул старший лейтенант и повернулся к своим бойцам. «Всем отдыхать. На рассвете восхождение». Старший лейтенант Ковалев отогнул рука в куртке и посмотрел на циферблат часов. Белые, покрытые фосфором стрелки, еще светились. И он рассмотрел, что времени было без двадцати три утра. Мимо, мерно и осторожно ступая, прошли его бойцы. Коган остановился рядом и, поправив автомат на груди, вытер рукавом под солба. «Далековато еще. А скоро рассвет». «Ничего, успеем», — ответил пограничник. «Главное, ноги не переломали, но осыпь аккуратно обошли. Теперь успеем». Они поднимались к месторождению, но идти по дороге, по которой мог проехать грузовик, было опасно. К штольне приближаться лучше незаметно. Туда еще толком никто не заходил. Как только был получен приказ о восстановлении, специалисты поднимались, осматривали штольню, определили фронт работ по ее расчистке. Но эти работы по плану начнутся через месяц. За это время никто туда больше не поднимался. Только рабочие, которые демонтировали изуродованное оборудование канатной дороги. До машины поднимались дважды, когда завозили новые моторы и лебедки с колесами. Коган глубоко вдохнул, выдохнул и снова двинулся вверх по склону. Когда уже совсем рассвело, Коган с пятью бойцами был уже наверху, под отвалом у начала канатной дороги. Альпинисты сняли рюкзаки, мотки страховочной веревки Тихо все сложили за камнями и приготовились по команде двинуться вперед. Коган наклонился к уху Ковалева и приказал. «В штольню пока не соваться. Поставь там толкового бойца с хорошим слухом. Пусть наблюдает и слушает, не раздадутся ли звуки изнутри. А мы пока очень тихо осмотрим все вокруг. Особенно те места, где можно спрятать взрывчатку и снаряжение. Снаружи вряд ли». Так же тихо ответил старший лейтенант. «Если только в брезент заворачивать, да закапывать в шлак, в бросовую породу. Да и то надо иметь непромокаемый брезент. Если что-то и спрятали, то только в штольне». «Согласен», — кивнул Коган. «Но нам с тобой обязательно нужно убедиться, что снаружи точно ничего нет». Один из бойцов тремя перебежками пересек зону отвалов, потом расчищенный участок, на котором разворачивалась техника. Замерев на некоторое время возле сваленных слева от входа в штольню бревен крепежа, он пригнулся и длинными осторожными шагами приблизился к самой пещере. Посидев рядом с ней около пяти минут, он поднял руку и сделал жест, означающий, что пока все спокойно. Теперь и остальные бойцы двинулись в обход территории. Особенно внимательно осматривали рыхлые отсыпи, которые вывозились вагонетками и сваливались на краю площадки. Искали следы свежей копки, но порода везде была слежавшаяся, плотная и одного цвета, подсохшая на летнем солнце. Здесь было много временных отвалов, лежал испорченный крепеж, расщепленные при оседании породы, обрезки бревен и досок. Тут валялись сваленные с рельсов три прогнившие вагонетки и две пары колес на оси. Занимаясь поисками, альпинисты бросали взгляды на своего товарища, караулищего вход в пещеру. И тут Коган увидел, как боец поднял руку, подавая знак внимания Опасность». Оперативник схватил за рукав ближайшего солдата и сам присел за кучей породы. В нескольких метрах от них замерли на месте Ковалев и сержант. Караульный широким размашистым жестом стал указывать на штольню. «Что-то там происходило. Что-то он услышал». Коган приказал оставить одного бойца в засаде у дороги на случай, если к штольне кто-то подойдет, особенно посторонний. С Ковалевым и двумя оставшимися бойцами заняли позицию с другой стороны у входа в штольню. Караульный показал на ухо, потом на пещеру. «Прислушайтесь». Коган услышал шум. Кто-то кидал лопатой землю и мелкие камни. Несколько раз раздались звуки падающей древесины. То ли бревна раскатились, то ли упали доски, составленные у стены. На целую минуту в глубине штольни все стихло. Потом снова стал раздаваться скрежет лопат. «Что?» — спросил старший лейтенант. «Метров тридцать от входа кто-то копает. Что-то разгребает. Думаю, что тайник». Пока солнце невысоко, а светит сбоку, «Они прямо в штольню. Надо входить», — предложил пограничник. «Потом нас будет слишком хорошо видно. А сейчас можно сократить расстояние до одного броска. Вы же говорили, что выход один, бежать им некуда». «Хорошо. Начнем», — согласился Коган. «По одному пробираетесь и прячетесь. Ползком. Потом сокращаете расстояние, насколько удастся. Я думаю, их там немного». «Учтите, что примерно на расстоянии метров пятидесяти высота потолков штольни будет до пяти метров. А потом она снижается. Желательно обойтись без гранат. У нас их нет. А вот они с перепугу и с дуру могут начать швырять. Штольня и так наполовину завалена. Может завалить совсем». Коган прислушивался и смотрел, как пограничник и двое бойцов проскользнули вдоль стены в штольню и скрылись там. Выждав минут пять, и, сделав знак бойцу, оставшемуся у входа, чтобы тот был внимательнее, оперативник последовал за альпинистами. Проскочив в штольне, он присел в темном углу за вагонеткой и стал ждать, когда глаза привыкнут к полумраку. Сейчас главное не смотреть в сторону входа, на солнце и голубое небо. Но долго сидеть не пришлось. Неожиданно раздался резкий гортанный крик, и кто-то выстрелил короткой очередью из Шмайсера. Коган узнал характерный стрек от немецкого автомата. В ответ выстрелов не послышалось. Только голос Ковалева, отдаваясь эхом под сводами пещеры, властно зазвучал. «Не стрелять! Бросай оружие! И вам гарантирована жизнь!» «А, суки!» — высокий истеричный мужской голос прорезал тишину. «Не сдамся! Не возьмёте меня!» И в подтверждение этих слов раздались три короткие очереди и не очень прицельная, как понял Коган. Вряд ли у этих людей много с собой патронов, но затягивать бой тоже нельзя. Слишком много шума, а эту схватку и тот факт, что в штольне что-то нашли и кого-то задержали, лучше пока сохранить в тайне. Взяли. Их еще нужно взять. Несколько пуль пролетели совсем близко, но Коган вскочил и перебежал под защиту следующей вагонетки. Он слышал короткие очереди из ППС своих альпинистов и как со стрекотом огрызались шмайсеры диверсантов. Сдавайтесь! У вас нет выхода! крикнул Ковалев. А! -а, -а" заорал все тот же высокий голос, пытавшийся перекрыть звук автоматной очереди шмайсера. И тут же коротко ударила ответная очередь, и крик захлебнулся. Тут же прозвучали несколько коротких очередей. Как понял Коган, бойцы умело прикрывали друг друга во время перебежек. Они шли на сближение с противником, заставляли его отступать от входа в глубину штольни. Выглянув из-за вагонетки, Коган наметил себе следующее укрытие. Он присмотрелся и увидел старшего лейтенанта слева от себя у самой стены, второго бойца метрах в пятнадцать дальше. Третьего солдата он не увидел, но знал, что он справа от него где-то впереди. «Надо подойти ближе, чтобы прикрыть этого солдата». Бросок вперед, и Коган упал на камни, быстро перекатился за кучу щебня, сразу вскочил на курточки и направил автомат вперед. Ему показалось, что где-то посыпалась земля, а потом метнулась человеческая фигура, потом еще одна, и два тела, сцепившись, покатились по камням. Коган бросился вперед. Он увидел альпиниста, который боролся со здоровенным мужчиной в брезентовой куртке-ветровке. Внезапно над бойцом взметнулась рука с зажатой в ней финкой. Коган наотмашь ударил автоматом по этой руке, и финка отлетела в сторону, а диверсант вскрикнул от боли и мгновенно оказался сваленным лицом вниз и прижатым к камням. Коган отложил оружие и стал помогать связывать пленника. Тот стонал и скрипел зубами. Кажется, оперативник перестарался и сломал ему ударом автомата руку. «Ковалев, взяли!» — крикнул он пограничнику. — Проверь дальше! Боец нагнулся к пленному и, встряхнув его за воротник, рявкнул. — Сколько вас было? — Кто еще там? — Отвечай! — Зараза! Пока не прибили прямо здесь! — Никого нет! — прохрипел раненый. — Вдвоем мы были! Рука — Рука! Пока Ковалев с другим бойцом проверяли штольню, Коган помог вытащить пленного наружу. Здесь ему наложили на сломанную руку шину и вторую привязали к туловищу. Диверсант стонал и морщился, а Коган уже строил в голове план допроса. Наконец пограничник появился, и они с солдатом бросили на камни два рюкзака и два ледоруба. «Там еще взрывчатка в брикетах в ящике», — пояснил старший лейтенант. «Сейчас вынесем на свет божий». Ящик оказался обычным деревянным из-под какого-то горного оборудования. Судя по следам на стенках, взрывчатки тут было раньше несколько больше. Ковалев, приподняв его, прикинул, сколько он весит, предположил, что сейчас килограммов десять, значит, раньше в нем было килограммов двадцать взрывчатки. И все это закопано в отработанную породу, значит, тут раньше было еще что-то. Коган повертел в руках упаковку тротила и положил в ящик. Потом посмотрел на тело убитого диверсанта, которое вытащили из пещеры и положили рядом. Судя по наколкам на пальцах, этот человек имел судимость и провел в колониях немало времени. Информацию, что из Тырнаусского лагеря побегов не было, он получил несколько дней назад. «Значит, не беглый». Коган посмотрел на раненого диверсанта. «Простое русское лицо. Судя по говру, он из южных районов России или с Крыма». «Ну что, доказательств больше, чем достаточно?» — спросил Коган пленного. Я уж не буду говорить об оказанном активном вооруженном сопротивлении, о том, что ваша преступная деятельность квалифицируется как террористический акт против мирного населения в условиях военного времени. И я думаю, доказывать особенно не придется, что действия ваши инициированы вражеской разведкой. А это значит чистая измена Родине. 58-я статья Уголовного кодекса. «Или как там у вас, в лагерях ее называют, 116 пополам?» «Один черт теперь!» Простонал раненый и, скрипнув зубами, откинул голову на скалу и закрыл глаза. «Можете прямо здесь кончать меня. Чего жил то тянуть? Раз враг, то кончайте. И всем проще будет. А ты ведь больше боишься ни нас, ни суда!» — усмехнулся Коган. «Ты больше боишься их, тех, кто тебя послал сюда!» «Мне все одно, конец теперь», — Прохрипел раненый и отвернулся. «Ну ты, дурак, сдался уже!» «Что, и жить не хочется?» Коган схватил пленника за воротник и тряхнул так, что тот треснулся затылком о скалу. «А тебе, папа, с мамой в детстве не говорили, что бороться за себя надо до конца, что сдаваться нельзя? Не говорили? Не говорили, что сдаться равносильно смерти?» «Нет у меня ни папки, ни мамки!» Вдруг заорал в ответ пленный. «На улице я вырос! Среди таких же никому не нужных! Меня улица учила жизни!» «Хреново она тебя учила!» Коган отпустил воротник раненого и, сняв фуражку, пригладил волосы. Ветерок был свежим и ласкающим. Совсем не хотелось думать о войне, о диверсантах и взрывчатке. Когану что-то так захотелось сбросить сапоги и пройтись по песку, по берегу теплого моря и чтобы горячий песок между пальцами, и чтобы, разогревшись на нем, прыгнуть в прохладную воду и плыть, плыть под водой, пока грудь не станет разрываться, а потом вынырнуть и лечь на спину, и покачиваться на мягких, ласковых волнах. И чтобы на берегу ждала женщина в ярком купальнике и под зонтиком, и чтобы вечером тебя ждал ужин в ресторане с хорошим вином и музыкой, и танцы. Оперативник потряс головой, отгоняя на вождение. «Вот что, приятель!» Коган сел рядом с пленным и тоже оперся спиной о скалу. «Ты на меня не ори. Орать тебе надо на себя самого. И как опытный человек, как опытный следователь особого отдела НКВД, я понимаю, что ты орал как раз на себя самого. А отчаяние, оно такое, скверное это дело. Ну так вот, вышки тебе избежать можно. А это главное». «Срок не важен, и там люди живут. Всех сдать и жить спокойно?» — равнодушно спросил пленный. «Именно. И не надо столько трагизма. не тебе что, близкие родственники? Тебе свою шкуру спасать надо. Твое дело, которым ты занимался и на фашистов пахал, предполагает, что ты только за свою шкуру и сражаешься, за нее и борешься. И всем на нее плевать» ты для них расходный материал, так вот, говорю понятным для тебя языком, колешься, идешь на чистосердечное, сотрудничаешь со следствием и получаешь минималку по этой статье. Десятерик, как осознавший. Но предупреждаю, что десятерик нужно еще заслужить, из кожи вылезти для следствия, головой поработать» они просто ответить на все вопросы которые тебе будут задавать чистосердечные горячее желание такое зачтется обещаю